Но могло ли уважающее себя правительство согласиться на такое унижение? Все слои датского народа, оскорбленные в лице их правительства, объединились под началом своего деятельного и всеми искренне любимого кронпринца, использовали все, что можно было придумать для защиты столицы, нападение на которое было совершено так неожиданно. Несмотря на всю малочисленность войска по сравнению с сильным английским флотом, было решено не сдавать Копенгаген. Но англичане не были тронуты этой благородной решимостью. Они исполнили со всей строгостью приказ своего короля, и несчастная столица Дании должна была вынести все ужасы жестокой и продолжительной осады. Наконец, разрушенная бомбардировками, безжалостно выжженная пожарами и в середине города, и в прекрасных предместьях, она вынуждена была сдаться и согласиться на все условия, предписанные английским правительством. Однако англичане не до конца были довольны. Им не удалось овладеть особой короля, который под защитой своего смелого сына, кронпринца, при виде неприятельских кораблей, счастливо переплыл из Зеланда в Гальштинию. Оскорбленный в высшей степени датский король представил на суд европейских государей недостойный поступок правительства Англии, и все увидели необходимость ограничить несправедливое владычество англичан на морях. Император Александр, как главный страж спокойствия на Балтийском море, так преступно нарушенного англичанами, первый объявил Англии, что прерывает все отношения с ней и не возобновит их до тех пор, пока Дания не будет удовлетворена в полной мере. Он предложил и шведскому королю, владения которого простирались также по берегам Балтийского моря, вступить в союз с русскими для защиты кораблей нейтральных государств. В это время Густав IV, как мы уже видели, был погружен в размышления, совершенно противоположные предложению Александра. Он думал о том, как ему сблизиться с англичанами. Их жестокая несправедливость по отношению к датчанам не унижала их в его глазах. Ослепленный негодованием на французов, он видел в ней только желание противиться их могуществу, а это желание так соответствовало его собственным, что он вместо того, чтобы принять предложение Александра, заключил союз с Англией. Такой поступок Густава IV нельзя было расценить иначе, как объявление войны, И войска русского императора под командованием графа Буксгевдена пошли в Финляндию. Это было в начале февраля 1808 года. Шведы хотя и ожидали неприятельских действий со стороны русских, и поэтому приготовили значительные войска в Финляндии, никак не думали, что военные действия начнутся в зимнее время. Быстрота продвижения русской армии дала ей важное преимущество перед шведами. Пораженные неожиданностью, они должны были отступать в самом начале войны и в результате 13 февраля уступили неприятелю всю кюменгардскую губернию. Только у Гельсингфорса они решили дать сражение, но и оно было несчастливо для них. 18 февраля Русские уже взяли этот город, а вслед за ним и всю Гельсингфорскую область. 10 марта им принадлежал уже и Або, первый из городов Шведской Финляндии, и с ними вместе вся Нижняя Финляндия. Между тем Густав IV, с первым известием о вступлении русских войск в его владение, единственной причиной которого был он сам, проявил новую неожиданную черту своего характера. Он приказал арестовать русского посланника в Стокгольме, господина Аллапеуса, не позволять ему с кем-нибудь свидание, отобрать все его бумаги, опечатать посольский архив. Такое нарушение всех прав человека и неприкосновенности особы посла Могло быть понятно только для полудикого государства, еще незнакомого с требованием просвещенных народов. Но здесь, в отношении Швеции, все изменения были неуместны. Поступок Густава IV явно основывался на его уверенности в помощи его союзников, англичан, которые, побуждая его к войне с Россией, Обещали ему большую помощь морскими и сухопутными войсками и деньгами. Эти войска уже были готовы к отплытию из Англии и ожидали только благоприятного ветра. Таким образом, серьезная опасность грозила границам России со стороны Швеции, а значит и ее северной столице. Чтобы обезопасить этот священный город России и вместе с тем, чтобы не оставить без наказания оскорбление, нанесенное достоинству русской империи, жестоким поступком шведского короля по отношению к господину Аллапеусу, император Александр объявил всем иностранным дворам, что навсегда присоединяет шведскую Финляндию к русскому государству. Такое объявление не только не усмирило Густава IV, но еще более возбудило его упорство и, не имея терпения дождаться англичан, которые по своему обыкновению всегда с опозданием оказывали обещанную помощь, он приказал всем молодым людям своего государства в возрасте от 18 до 36 лет поступить на военную службу и отправиться к финляндской армии. Общее неудовольствие, с которым шведы с самого начала смотрели на войну с Россией, начатую их королем, чрезвычайно усилилось при известии об этом народном ополчении, принесшем горесть почти в каждое семейство. Но Густав IV в пылу своего упрямства, занятый единственной мыслью возвратить потерянную Финляндию, не обращал внимания на огорчение и ропот своих подданных.